Событие 30. -е. Наша жизнь зависит от способности убеждать, что мы те, за кого себя выдаем. Зверь. The best. Диана, которая первая и самая заслуженная, Аврора, которая Аритуза, паровой шлюп Восток, который один из первых в мире цельнометаллических кораблей, и которым командует брат известного композитора Римский Корсаков, и примкнувший к ним шлюп Элайза, переделанный из китобоя. Ну, как переделанный? Собрали на него разномастную команду, чего себе не гоже, и поставили разномастные пушки. Тоже далеко не десятидюймовые бутылки Дальгрена. Вот и вся переделка. А, нет, еще порты прорубили в фальшборте. В общем, шла эскадра мимо островов, примерно на широте Ванкувера, под общим командованием капитана второго ранга фон Коха, и тут им навстречу три судна выплывают из-за островов. И все под коммерческим британским флагом. Явно из Ванкувера выплыли и держат путь куда-то в Китай. Но это так сначала подумали. И тут из-за острова еще один корабль выплывает». Именно корабль, так как Юнион Джек у него настоящий, а не красный, как у купцов, с четвертью только крестообразной. Рэд Эндзайн. Владимир Федорович, по совету старших товарищей, товарища, шел под флагом точно таким же владычицы морей. Сказал Сашка до самого форта Росс идти под английскими флагами, под ними и шли. Где-то там, в глубине души, рыцарь брюзжал, что это бесчестно, и. «Вот ответ тому рыцарю. Не зря маскировались. Это не подлость, а хитрость». Пароход, выруливший последним на просторы океана, бабахнул холостым, приветствуя соотечественников и предлагая лечь в дрейф, очевидно, чтобы обменяться новостями. Так-то и самим хочется. Уже больше года никаких вестей из Европы не получали. Нет, пленных моряков с эскадры Дэвида Прайса, естественно, допросили». Но они сами имели такие старые новости, что их старостями, а не новостями, можно считать. А тут и пара месяцев прошла, и явно будет у англичан поновее информация. Им небось и телеграф уже сюда провели из Галифакса или Квебека. Есть только один нюанс. У него нет английской военно-морской формы. Ведь была у Коха мысль изъять у адмирала Прайса запасную, должна же быть. Все же целый адмирал не в одной и той же годами шастает. Опять же и парадная должна была быть. Но мысль мелькнула и улетучилась, как это обычно с мыслями бывает. И вот англичане рядом, а формы нет, и в гости не сплаваешь. Ну и хоть и подтянул Владимир Федорович, общаясь с Паулем Ирби английский, а все же морщился капитан Ритузы и без того страшный, а тут еще с искривленным шрамом. Хреново, мол, акцент немецкий чувствуется. На эскадре настоящие англичане были, но они матросы. Были ирландцы, хорошо владеющие английским, но и они не старше боцмана по чину. «Владимир Федорович, а давайте флажками сигнал подадим, мол, приглашаем на корабль старшего офицера», предложил мичман Кочубей. «Хорошо, и передай команду всем незаметно, чтобы готовились к бою. Не нравится мне эта компания». «Смотри, как высоко сидят купцы. Нет в трюмах товаров. А что там тогда? Уж не военные ли? Не в Ново Архангельск ли они повоевать собрались?» «Топить нужно. Но сначала новостями разжиться». Мечман ушел отдавать приказы, а Владимир Федорович продолжил в подзорную трубу разглядывать приближающуюся эскадру. И с каждой минутой убеждался все больше и больше, что это неправильные пчелы. как князь Балаховский говорит. Не купцы это никакие. Это транспорты для перевозки десанта. Человек по 200-300 на каждом купце. Он в Новоархангельске был, там с такой силой не справиться, а значит у него нет другого выбора. Он должен потопить все четыре эти корабля и потопить с расстояния, так как у него команды минимум. С сотнями человек, реши они на десятках баркасов пойти на абордаж, его люди просто не справятся. Между тем предложение Кочубея сработало. На пароходе стали спускать шлюпку. Море спокойное, и баркас за десяток минут, активно работая веслами, доставил трех офицеров до Ритузы, Авроры. Правда, при приближении к флагману эскадры матросы на баркасе стали веслами махать реже и в разнобой. Черт, побери, название!» Фон Кох повернулся к офицерам, стоящим за ним. «У нас название на русском, они его прочли. Свистать всех наверх. Огонь по кораблям англичан по готовности. Первый залп всем кораблям по пароходу до полного утопления».